Земляне об этом знали и больше не появлялись в новом городе в темное время суток. Таким образом, с наступлением темноты, шоссе практически превращалось в закрытую, охраняемую границу. Встреча оказалась неожиданной для всех. Впереди идущий ящер потянулся за бластером, но, разглядев, что перед ним всего лишь дети не стал открывать кобуру. Вместо этого он громко закричал «Эй, негодники!» «А ну, стойте! Вот я вам сейчас гребешки надергаю! Вы же знаете, что детям здесь находиться нельзя! Что скажут ваши родители, когда узнают, где я вас нашел?» Кто-нибудь лучше, знакомый с детской психологией, повел бы себя в этой ситуации иначе. Он ни в коем случае не стал бы угрожать, а мягко бы позвал ребятишек, и спокойно расспросил, как они здесь оказались и что делают, а потом отвел их домой. Или даже просто отпустил, посмотрев на их заплаканные раскаявшиеся мордочки и только незаметно проследил бы, что они действительно убрались из опасного района. Однако не стоит винить этих простых парней, которые после рабочего дня взяли оружие и вышли охранять свои дома. Два маленьких мальчика, конечно, не представляли собой угрозы, но ведь патрульные тоже не были профессиональными полицейскими. Они и сами чувствовали себя неуверенно. Патрульные нервничали, им казалось, что единственный способ общения с миром, когда у тебя в руках оружие, это крик и угрозы. Мальчики замерли в ужасе. Они представили, каких приводят домой чужие вооруженные дяди, передают с рук на руки родителям и рассказывают, где их подобрали. Дальше воображение отказывало. Какими глазами они посмотрят на родителей? Ведь они давали самую страшную клятву, что никогда и близко не подойдут к шоссе. О клятве в полуспора все забыли, а теперь она вспомнилась во всем своем грозном ужасе. «Пусть у меня никогда не будет друзей, пусть мои родители забудут мое имя, пусть отсохнет мой гребешок» и прочие страхи. Нет, это совершенно невозможно. Любым способом надо удрать от этих нехороших дядек, которые хотят отвезти их домой. Надо где-нибудь спрятаться, переждать, а потом потихоньку бежать домой одним. Все, что угодно, только не быть пойманным, только не предстать перед родителями в сопровождении патруля, который непременно сообщит, где именно их нашли. Мальчики оглянулись. Возле пешеходного мостика, перекинутого через трассу, никого не было. Всего две минуты назад они со страхом смотрели на этот мост, ожидая, что оттуда появится какое-то неведомое чудовище. Теперь же он стал для них единственным путем к спасению. Завопив от испуга, они бросились на мост, не задерживаясь, перебрались по нему на другую сторону в старый город и побежали по улице. Патрульные бросились за детьми, окликая их и прося остановиться. Они хорошо понимали, что детей надо вернуть. Но мальчишки, ощутившиеся в новой, непривычной обстановке и перепуганные до нельзя, Уже не разбирали, куда и зачем бегут. Они пересекли шоссе и понеслись по пустынной улице, затем свернули в какой-то поворот, потом еще и еще. У них была только одна цель — убежать и спрятаться от патруля. Постепенно голоса преследователей становились все глуше и, наконец, вовсе стихли. Мальчики остановились на тротуаре посреди прямой длинной улицы. Оглядевшись, они наконец сообразили, что место, куда они попали, совсем не подходит для прогулок маленьких ящеров. В это время года сумерки на Диметре короткие, на безлюдных улицах было уже темно. Горел едва ли один фонарь из пяти. В отдельных окнах, преимущественно на верхних этажах, сквозь плотно задернутые шторы пробивался свет. Периодически над разбитым покрытием дороги пролетал автомобиль. Из его раскрытых окон доносилась громкая музыка. Пассажиры в автомобилях перекрикивались высокими голосами. На тротуарах почти никого не было. Редкие, одинокие прохожие шли быстро, втянув голову в плечи и оглядываясь по сторонам.